285. Гуру Перед лицом очевидности плотной огненно будем утверждать свет, который внутри. Да, да, свет нуждается в сознательном его утверждении. Слишком уж много противодействия ему со стороны противников света. В сущности говоря, вся жизнь служителей света была постоянной непрерывной борьбой за его утверждение. Царство Божие! То есть мир высший, мир света, силою берется, или, говоря иными словами, в процессе борьбы за него.